Вторая часть. Первая глава. В начале января у Федора Ивановича был странный разговор по телефону с академиком Редно. Косян Демианович позвонил рано утром прямо из своей московской квартиры. Ему внезапно пришла в голову хорошая думка. — Слушай, Федя... Ну что это у нас все война и война? Давай же вступим с ним в переговоры? Устроим на часок перемирия, а? Он работает над картошкой. Так и мышь над картошкой, а почему не вместе? Разве мы не для социализма? Ты подъедь к троллейбусу. Ты ж это умеешь подъезжать? К схаласту! — спросил Федор Иванович, чуя в словах академика какую-то новую игру. — Подожди! — нетерпеливо проныл Редно. — Я тебе дело предлагаю. Слушай, поговори с ним. Я знаю, он способен вести переговоры. Ему ж наверняка что-нибудь надо. Зарплат ж у него нет. — Так у нас ведь с вами программа... Ты не притворяйся, ты все уже понял. Программу делай, а тактику не забывай. Он должен клюнуть и клюнет. Пусть назовет свою цену, что ему надо. Нет человека, который не клюнет. Он будет ломаться, у него в руках сила, он владеет материалами. Навезли ему из-за границы, дружки, попрятал. Пусть ломается. А ты меняй наживку, подбирай. Соглашайся на все, открой пар полностью. Ты чего молчишь? Дурачок. Это ж не значит, что мы так все ему и дадим. Он сейчас сидит во все стороны, оглядывается, перепрятывает свое сокровище. Надо вывести его из этого состояния. Косян Дмянович, мы с вами действительно хоть и в разных местах находимся. Я об этих материалах все время думаю. Так ты ж не думай, о делай, а батька будет думать. Лапу мы и так наложили, все материалы у нас. Ой, сынок, не все. Ну что ты говоришь? Фу, мне даже не хочется слушать. Ревизию разве не ты делал? Он опять противно, болезненно заныл. Ну что «Ну что ты в самом деле забыл?» «Не забыл, помню. Вот то-то...» Они помолчали. «Надевай сейчас мой полперденчик, извини, теперь он твой, и отправляйся к нему. Привет передай. Скажи, мой старик раскололся, поднимает белый флаг и выслал меня парламентером». И Федор Иванович надел этот пахнущий бараном новый черный полуперденчик с толстым черным воротником и с красно-ржавым, как жареная капуста, дико лохматым хутром, как академик называл мех подкладки, надел еще подаренную академикам черную курчавую ушанку и отправился к Стригалеву. Иван Ильич был дома. Встретив его, сейчас же вернулся за свой стол и продолжил давно начатое дело. Стал пересыпать картофельные семена из одного пакетика в другой и писать на пакетиках сложные формулы известного только ему шифра. Слушая новость, таращил время от времени глаза и наклонял лохматую голову. «Я думаю, Федор Иванович, вы должны ему сказать, что я сказал вам». «Чтоб вы сказали ему...» Тут он угрюмо усмехнулся. «Чтоб вы сказали ему, будто это я вас уполномочил так сказать, что меня нет дома, застать нельзя. Но что на самом-то деле это сволочь-троллейбус сидел в своей хате и упаковывал какие-то клубни и семена. Без сомнения, для того, чтобы отправить их в надежное место». Федор Иванович согласился с таким ответом. — Будем сами делать первые ходы, — сказал он, — так вернее. И когда на следующее утро академик опять позвонил, старику так и было доложено. Он сказал мне, чтоб я сказал вам, и так далее. — Никуда он не пошлет их, сейчас мороз, — неуверенно проговорил Косян Демьянович после длительного раздумья. — У нас ноль градусов, — заметил Федор Иванович. Троллейбус перекладывает клубни паклей. Целая гора лежала на полу. Если недалеко посылать, могут и не замерзнуть. — Пыль! Пыль он пускает! — в отчаянии закричал академик. Потом надолго умолк. Федор Иванович даже подумал, что Москва отключилась. Но нет, она не отключилась, размышляла. — Ты так считаешь? — — проныл старик. — Ладно. И повесил трубку. Ни слова на прощание, ни одной шутки. Решил что-то важное для себя. С тех пор, уже целых два месяца, он не давал о себе знать. И Федор Иванович забыл об этом разговоре. Чего ни в коем случае нельзя было допускать, потому что могущественные люди — Вот так произносят свое «ладно» не зря, и притом редко, и стараются при посторонних не допускать подобных неуправляемых движений, выдающих дурные намерения. Уже шел март, уже начались одна за другой яркие оттепели. Жизнь Федора Ивановича текла, как течет хроническая болезнь. В основном вся его работа была в учхозе. Он вместе с Ходеряхином и Красновым, с Еленой Владимировной и аспирантами раскладывал клубни по ящикам для светового проращивания, набивал горшки землей, высевал в чашки Петри легкие, как чешуя, картофельные семена. При этом только у него одного в груди постоянно щекотало чувство риска большой опасной игры. Он появлялся за спиной то одного, то другого из работающих, и его рука неожиданно протягивалась к ящику или к чашке Петри, похожей на дешевую стеклянную сахарницу с крышкой, и бесшумно вносила поправки. Вот так будет лучше, вы не находите? Шамковой среди них уже не было. Она перешла к Анне Богумиловне по Бияхо, занималась вместе с нею злаками. Появлялся Федор Иванович и около Елены Владимировны. Она чувствовала его приближение и, чуть порозовев, наклонившись к своим горшкам, спрашивала иногда «придешь сегодня?». Они были уже на «ты», и Федор Иванович почти каждый день приходил к ней в гости. Бабушке было уже известно, что он жених. Его удивляла одна вещь. Краснов всегда работал неподалеку от Елены Владимировны. в кружке бывших аспирантов Стригалева, и, похоже, был своим в их компании. — Чего это вы, альпинист, от себя не отвадите? — спросил как-то он у Елены Владимировны. — Он же Касьянов-соглядатый. Он семена украл у Ивана Ильича. Лена отвечала, что не украл, а нашел в ящике стола, и что все это известно, и ничего страшного нет. Было последнее воскресенье марта. В этот день Федор Иванович должен был идти к Елене Владимировне к трем часам. В восемь утра он уже встал, побрился и выгладил электроутюгом свой новый костюм, темно-серый, с мужественным фиолетовым оттенком. Купил он его по требованию Стригалева, чтобы все видели процветание нового зава проблемной лаборатории. Он собирался выйти из дому часа на три раньше. Надо было прогуляться по парку, справиться с волнением. Он до сих пор еще не понимал некоторых особенностей жизни Елены Владимировны, но уже примирился с ними, временно подчинился. У некоторых людей с такого временного подчинения начинается страшный процесс охлаждения, и это хорошо знают мудрые старики. В двенадцатом часу он медлительно облачился в новый костюм и сразу стал похож на строгого худощавого боксера, получившего несколько прямых ударов в лицо и собравшего всю свою волю для ответной атаки. Протянув руку к вешалке, где, выпитив наружу всю свою лохматую огненную душу, висел подарок академика, ставший уже любимым черный полперденчик, Федор Иванович замер. Он увидел за окном полковника Свешникова. Михаил Парфирич, неторопливо помахивая сложенной газеткой, шагал вдалеке, направляясь по косой тропинке в сильно подтаявшем снегу, сюда, похоже, к крыльцу Федора Ивановича. Он был в черном пальто, С черным каракулевым воротником, в черном каракулевом триухе и сапогах. Полковник не подозревал, что находится под наблюдением. Сложив полные губы трубкой, наклонив голову и, чуть выкатив светло-серые с желтинкой глаза, напряженно следил за какой-то своей мыслью. Месяца два с лишним назад, как раз под Старый Новый год, они, беседуя о свободе воли. прогуливались по советской улице вдвоем он и федор иванович и зашли в большой магазин культ товары размещенный в том же доме где жил поэт кондаков зачем зашли федор иванович уже забыл но одно запомнилось подойдя к какому-то прилавку они оба сразу увидели под стеклом коробку грима для самодеятельной сцены и взглянули друг на друга подарю-ка я ему грим подумал федор иванович Будет в самый раз. И, затаив улыбку, полез в карман за деньгами. Свешников опередил, попросил у продавщицы эту коробку и, протянув ее своему спутнику, сказал «Мой вам новогодний подарок». — Это что, с каким-нибудь значением? — спросил Федор Иванович, весело глядя ему в глаза. — Сам не пойму. Взял да и купил. Зато оригинально. Теперь эта коробка лежала на подоконнике. А за окном, помахивая газеткой, шел сам даритель. Он пересек все поле зрения и исчез. «Пронесло», — подумал Федор Иванович. Его беспокоили странные отношения, уже давно сложившиеся между ними. Отношения продолжали развиваться, и впереди уже смутно угадывался какой-то предел — Хотелось вырваться из этой упряжки, но не было сил. Для этого надо было бросить какую-то резкость в эту приветливую, растерянную, почти детскую улыбку. А как бросишь? Ведь я же не знаю его целей. Ну и что же, что он оттуда? Он вдруг услышал шаги по коридору. Полковник шел к нему. Раздался негромкий стук в дверь. А! -а, -а закричал Федор Иванович, открывая дверь. Кто пришел? Кого принесло? Какими судьбами? Вот он где живет. Тем же радостным голосом откликнулся Свешников, топчась у двери с любопытством озираясь. Жилище философа. Так вот где он проводит бессонные ночи в размышлениях. Михаил Парфирович, давайте ваше пальто. чувствуя всю трусливую фальшь своего голоса, Федор Иванович подошел, чтобы помочь гостю раздеться. От черт», — подумал он, протягивая руки к черному пальто, — «сейчас начнет потихоньку вытаскивать из меня. Я сам». Полковник вдруг посмотрел ему в лицо с мгновенной укоризной и стал снимать пальто. Перед этим он бросил свою сложенную газету на стол. Она медленно начала раскрываться, и оказалось, что туда вложена книжка «Морган. Структурные основы наследственности». И на ней был знакомый чернильный штамп «Не выдавать». Наискось, поперек слова «Морган». «Что это, пароль или приманка?» — подумал Федор Иванович. Возникла пауза. Свешников заметил взгляд Федора Ивановича, на миг остановился с пальто, висящим на одном плече, но мгновенно же и овладел собой. Спокойно повесил пальто на вешалку у двери. На нем теперь был военный китель с золотистыми погонами. «Интересуетесь — Интересуетесь? — спросил Федор Иванович, кивнув на книжку. Да так вот, решил. Взял тут у одного. Вы, конечно, знакомы с этой штукой. И труд читал. Федор Иванович хотел сказать еще. И книжку эту знаю, и даже ее хозяина. Но промолчал. Важные сведения нельзя выпускать из хранилища памяти без особой нужды. Он промолчал. А сам факт. Растревожив душу, уселся там, похоже, навсегда. Лицо у Михаила Парфирича, шея и руки, все было крапчатым и нежным, светились рыжие волоски. Но из этой нежности были собраны на лице толстые складки, которые и при детской улыбке не утрачивали своей самостоятельной суровости. «Ну что ж, товарищ полковник», — сказал Федор Иванович, помедлив. — Садитесь и рассказывайте. — Вы пришли специально ко мне. — Значит, у вас? — Вы думаете, у нас всегда должны быть дела? — Ну да, я понимаю. Без приглашения. — Скажу честно, когда так входит человек в вашей профессии всегда, вы думаете, нам следует быть в полной профессиональной изоляции? Думаете, это приятно вот так знать? Ничего не попишешь, служба. Но я же с вами, по крайней мере, сейчас не на работе, — сказал волк-барашку. Вы не очень приветливы, Федор Иванович. А что остается Федору Ивановичу, когда ему говорят, с вами, дорогой, я не на работе, по крайней мере, сейчас? Интонацию вы улавливаете? Они оба затаили дыхание и стали смотреть по сторонам. Сидели друг против друга, барабанили пальцами по столу. — Вот и бросил резкость в лицо, — думал Федор Иванович. — Вот и вырвался из упряжки. — Никуда, никуда не уйти! Он уже искательно поглядывал на гостя, чтобы такое сказать ему помягче. Свешников, видимо, тоже чувствовал себя виноватым. Он быстро справился с неловкостью. — Это у вас на подоконнике, по-моему, мой подарок. Любуетесь? — Грим ведь предназначен очень определенно. До сих пор не знаю, что с ним делать. — И не надо знать, это средство общения. Полковник дружелюбно улыбнулся. Если бы я тогда опередил вас, это средство лежало бы на вашем окне. Разумеется. Свешников опять замолчал, поглядывая по сторонам. Что это за таинственные знаки вы тут понаставили? Вот я вошел, и куда ни посмотрю, везде они. На стене, на подоконнике, тут вот на столе сразу три. Крест какой-то, это X. У вас был неразрешимый вопрос? Или знак умножения? Что это такое? Не крест и не Икс Объемная фигура вроде песочных часов. Видели песочные часы? Два конуса. Вот этот конус вверх расходится, в бесконечность. А второй вниз, тоже в бесконечность. Это вы рисовали, когда впервые пришло в голову? Обдумывали? Когда впервые услышал от другого человека. Рисовал, чтобы понять то, что услышал. Я забыл. У вас всегда автор мысли, не вы, а кто-то другой. А вас больше интересуют разработки и интерпретации готовых идей. Лучше не скажешь. Хорошо. И что же они показывают, эти песочные часы? Ну, отчасти то, что бесконечности в мире — бесконечное число. Хороший символ, наглядный. В общем-то, это мы и так знаем. Это особые бесконечности. Их вы еще не знаете. Один мой знакомый открыл. «Умный человек». А мне можно что-нибудь про них узнать, про эти песочные часы? Потом как-нибудь. Вы куда-то собираетесь? Да, если бы вы пришли минут на пять позднее, так пойдемте. Я вас провожу, можно? Федор Иванович, поверьте, у меня самый непосредственный, личный и дружественный интерес к вашим концепциям, безопасный для вас. Они всегда очень оригинальны и всегда дополняют чем-то существенным. — Нет, не отстанет, — подумал Федор Иванович. Он мог бы, конечно, уйти от опасного человека, решиться и порвать с ним, но его тянуло к нему. И если полковник долго не появлялся, чувствовалось что-то вроде тоски. Они оделись и вышли на яркий, сверкающий лужицами воды снег. и их сразу оглушило отчаянное, радостное карканье грачей. — Весна, — сказал полковник, покачав головой. — Да, — покачал головой и Федор Иванович, — она свое, а человек, знай, гнет свое. Полковник сразу услышал намек, взглянул, но не стал развивать невыгодную для него мысль. Только начал оправдываться, Федор Иванович. Вы же меня сами заразили этим философией. Помните, вы мне что-то говорили о ключе? О ключе? Вам? Никогда не говорил. А тогда, помните, когда пришли... Тогда у меня еще и ключа не было. Это вам кто-то, кто Моргана дал. — Может быть, и так. Свешников бросил на Федора Ивановича быстрый, смущенный взгляд. — Но вы мне и так многое доверили. Так валяйте до конца, я не продам. Давайте про ключ. Он так и ломился вперед со своими вопросами. — А ключей это очень много, — сказал Федор Иванович. — Вы хотите часовую лекцию? Да — Да-да, именно. — Ну, во-первых, поскольку существует авторское право, Я должен заявить вам, что все, что будет, если будет изложено ниже, принадлежит не мне, я уже говорил, а будет всего-навсего вольным пересказом чужих мыслей и не претендует на полноту, фамилию автора я пока не назову. — Меня фамилия автора не интересует, даже если бы это были вы, — сказал Свешников как-то небрежно, слегка презрительно, — И даже с торжеством и Федор Иванович сразу понял, что его новая попытка уйти из упряжки пресечена. Кроме того, ему очень хотелось хоть один раз изложить свои мысли в чьи-нибудь, в посторонние уши. Родившаяся новая мысль не дает покоя, пока ее не выскажут другому человеку. Ну ладно, с чего бы начать? Вот, Представьте себе, человек тонет, под провалился, а я ищу шест помочь. А мой приятель молча мне говорит глазами, говорит, не ищи особенно. Я все же увидел шест, хочу взять. А он поскорее молча закричал, ты не видишь этого шеста. Может быть, это и не шест? Пойдем лучше покричим на помощь, а он в это время утонет. Вы не чувствуете здесь, в этом примере, взятом из жизни, неполноты? Чего-то не хватает, верно? Ответов нет. Почему кричит «не ищи»? Почему доверяется мне, кричает? Наверное, знает. что у нас с ним может быть единство на этой почве? Почему надо пойти, а не побежать за помощью? Почему покричать все-таки на помощь, когда все делается так, чтоб человек утонул? Наконец, кто этот тонущий, верно? Почему я его все же хочу спасти, а приятелю непременно нужна его смерть? Федор Иванович посмотрел на Свешникова. Толстые и светло-розовые губы полковника уже вытянулись в трубку. — Михаил Парфирич, разве разберешься в таких отношениях с помощью кодекса? — Разбираются, — заметил полковник. — Ну да, это если налицо мертвое тело, а если дело происходит на защите диссертации или касается занятия должности, или внесение вашей фамилии в список на получение. Тут кодекс и вся криминалистика теряют свою силу. Кодекс — это старинная пищаль, аркибуза ржавая. На поле боя, где действуют танки. А? Вы оригинальный мыслитель. Тропинка в жидком снегу вела их прямиком к парку. Мы общаемся с миром. а он весь прямо вибрирует от пересекающихся скрытых интересов. Федор Иванович входил в любимую колею и чувствовал, что уже не сможет остановиться. Активность каждого из нас начинается с намерений, а намерения ведь разные бывают. Одни направлены на вещи, а другие смотришь и на человека. «Я в лесу увидел цветок и хочу понюхать», Или копаюсь в огороде и нашел камень, бросить его хочу на межу, чтоб огурцам расти не мешал? Другой человек, и его интересы здесь не присутствуют.